После сна, ничуть не освежившего нас, мы чувствовали себя едва ли ни ещё больше истощёнными. Когда мы встали, и Акира навалился на меня всей своей тяжестью, я не удержался и застонал от боли, пронзавшей шею и плечи. Первые несколько минут, пока мы снова не принаровились друг к другу, Хаджиба была для нас адской мукой. Местность, по которой мы шли теперь, выглядела ещё более удручающей. Разрушения оказались такими опустошительными, что нам зачастую приходилось останавливаться, чтобы найти хоть какой-нибудь проход через сплошные завалы. И хотя при свете продвигаться было легче, открывшееся взгляду чудовищное разрухо, которую накануне скрывала темнота, смертельно угнетало дух. среди руин повсюду на земле, на стенах, на разломанной мебели видна была кровь, иногда свежая, иногда пролившаяся, судя по всему, несколько недель назад. хуже того, обоняние предупреждало об этом гораздо раньше, чем обнаруживал взгляд. Мы стали споюргающей в отчаянии регулярностью натыкаться на груды человеческих внутренностей в разных стадиях разложения. Однажды, когда мы в очередной раз остановились передохнуть, я заговорил об этом с Акирой, Но он наответил просто: "Штык. Солдаты всегда втыкать штык в живот. А если втыкать сюда?" Он откнул себя под рёбра. "Штык не вытащить. Солдаты знать всегда живот. Хорошо хоть тела убраны. По крайней мере, на это их хватило. Время от времени мы по-прежнему слышали стрельбу, и каждый раз у меня возникало отчётливое ощущение, что она становится всё ближе и ближе. Это тревожило меня, но теперь Акира шёл увереннее, чем прежде, и если я спрашивал, правильно ли мы идём, только нетерпеливо отмахивался. К тому времени, когда мы набрели на тела двух китайских солдат, сквозь пробитые крыши уже сильно припекало солнце. Мы прошли довольно далеко от них и не смогли толком рассмотреть, но мне показалось, что убиты они были всего за несколько часов до нашего появления. Один лежал, уткнувшись лицом в битый камень, а другой умер, стоя на коленях и теперь опирался лбом в кирпичную стену, словно человек, погружённый в глубокую печаль. В какой-то момент меня охватила уверенность, что мы вот-вот попадём под перекрёстный огонь, и я остановил Акиро, сказав: Слушай, в какую игру ты играешь? Куда меня ведёшь? Он не ответил, лишь стояла, навалившись на моё плечо, опустив голову и пытаясь успокоить дыхание. Ты в самом деле знаешь, куда идти? Акира, отвечай. Ты Знаешь, куда мы идём? Он устало поднял голову и указал куда-то поверх моего плеча. Я оглянулся, очень медленно, поскольку он продолжал тяжело висеть на мне, и через пролом в стене, не более чем в дюжине шагов от себя, увидел то, что несомненно было восточной печью. Мы молча двинулись туда. Так же как её близнец, восточная печь выстояла в передряге. Она тоже была покрыта пылью, но, похоже, оставалась вполне пригодной для использования. Отстранив акиру, при этом он тут же опустился на гору битых кирпичей, я подошёл вплотную к печи и, так же как В предыдущем случае задрал голову. Передо мной была уходившая в облака труба. Потом я вернулся к Акире и тихо тронул его за плечо. — Акира, прости, что говорил с тобой в таком тоне. — Хочу, чтобы ты знал. Я очень тебе благодарен. Сам бы я никогда не нашел этого места. — Нет, правда, Акира, я так тебе благодарен. — Ладно. Теперь он дышал немного спокойнее. Ты помогать мне, я помогать тебе. Все в порядке. Но, Акира, теперь мы должны быть где-то совсем рядом с домом. Дай-ка оглядеться. Вон та улица, — указал я. — Да. ведёт в нужном направлении. Нам необходимо идти по ней. Было видно, что Акире очень не хотелось вставать, но я поднял его, и мы снова отправились в путь по узкой улочке, несомненно той самой, которую лейтенант показывал мне с крыши. Однако она оказалась полностью завалена обломками домов. Через отверстие в стене мы пробрались в соседний закуток и стали продвигаться через завалы вперёд по направлению, которое представлялось мне параллельным нужной улице. Дома, сквозь которые мы теперь шли, оказались меньше повреждены и несомненно когда-то были не такими убогими, как те, что мы проходили раньше. Здесь имелись стулья, письменные столы, посреди обломков попадались даже нетронутые зеркала и вазы. Мне хотелось идти как можно быстрее, но Акира стал безвольно оседать, и нам снова пришлось остановиться. Пока мы сидели на рухнувшей балке, стараясь отдышаться, я заметил расписанную вручную линию. табличку с именем, валявшуюся среди мусора. Деревянная дощечка была расколота пополам, но половинки лежали рядом, и можно было видеть части металлических крючков, при помощи которых дощечка крепилась к входной двери. Безусловно, нам не И них первые попадалась такая табличка, но моё внимание привлекло именно это. Я подошёл, вытащил обе половинки деревяшки из кучи кирпичного крошева и принёс их Акире. Акира, ты можешь это прочесть? спросил я, складывая половинки вместе и протягивая ему. Он несколько секунд смотрел на надпись, потом сказал. — Мой китайский нехороший. — Имя. — Чье-то имя. Акира, слушай внимательно. Посмотри на эти иероглифы. Ты должен знать хотя бы некоторые. — Нет. Пожалуйста, постарайся прочесть. Это очень важно. Он снова посмотрел на табличку, потом покачал головой. Акира, прошу тебя, подумай, взмолился я. Это может быть Ян Чэнь. Нет ли имя здесь написано? Ян Чэнь? Акира задумался. Ян Чэнь. Да, возможно. Вот этот иероглиф. Да, возможно. Кажется, здесь написано Ян Чэнь. Действительно? Ты уверен? Не совсем, но вероятно. Очень вероятно. Да, он решительно кивнул. Ян Чэнь. Я думать так, отложив расколотую табличку, я осторожно прошел по битому кирпичу в переднюю часть дома. На месте двери теперь зиял широкий пролом, выглянув через который, я увидел узкую улочку. Напротив стоял дом. Фасады прилегавших к нему строений были сильно разрушены, дом же, на который я теперь смотрел, уцелел. А на нём не было заметно никаких существенных повреждений. Сохранились статуи на окнах, раздвижная деревянная дверь с сеткой и даже талисман, висевший над ней. После того, через что нам пришлось пройти, Это казалось видением из иного, более цивилизованного мира. Несколько минут я не мог отвести взгляда от этого зрелища. Потом я жестом подозвал Акиру и прошептал: "Эй, иди сюда. Это должно быть это тот самый дом. Ну да, такой же ещё". Не пошевелившись, Акира Глубоко вздохнул. — Кристофер, ты, друг, я очень любить тебя. — Тише, Акира. Мы пришли. Это тот самый дом, и я это кожей чувствую. Кристофер, он с усилием встал и... и медленно побрёл ко мне когда он остановился рядом я указал на дом утреннее солнце исполосовало его фасад яркими лучами да акира это он опустившись на землю у моих ног мой друг снова тяжело вздохнул кристофер Мой друг, ты должен очень подумать. Проходить много лет, много, много лет. Не странно ли, заметил я, что война обошла этот дом стороной. Дом в котором находятся мои родители. Едва закончив фразу, я вдруг почувствовал страшную тревогу. Он взял себя в руки и добавил: "Итак, Акира, теперь мы должны туда войти. Пойдём-о вместе, держась за руки, как тогда, когда пробирались в комнату, Лина, Тиэня, помнишь?" Кристофер. Помой, дорогой друг, ты должен хорошо подумать. Много, много лет проходить. Друг, пожалуйста, послушать. Может быть, мама и отец столько лет проходить. Мы пойдём туда вместе. А как только сделаем то, что должны, обещаю я, доставлю у тебя туда, где тебе окажут самую лучшую медицинскую помощь. Вполне вероятно, для начала мы сможем что-нибудь найти уже там, в доме. По крайней мере, чистую воду и бинты. Моя мать осмотрит твои раны, сменит повязки, не волнуйся. Скоро ты будешь в полном порядке. Кристофер Подумать хорошенько столько лет проходить В этот момент дверь напротив со скрипом раздвинулась Акира замолчал я потянулся было за револьвером но из дома вышла маленькая девочка китаянка ей было лет 6 Это довольно милое личико, ничего не выражало. Волосы были аккуратно связаны в два маленьких хвостика. Простая рубашка и широкие брюки казались великоватыми для девочки. Моргая от яркого света, она осмотрелась, потом устремила взгляд в нашу сторону. Мы стояли, не шелохнувшись. Заметив нас, девочка с поразительным бесстрашием пошла прямо к нам, остановилась в нескольких ярдах и начала говорить что-то по-китайски, показывая рукой назад на дом. А Кира что она говорит? Не понимать. Наверное, она приглашает нас в дом. Но какой она может иметь ко всему этому отношение? Ты считаешь, она как-то связана с похитителями? Что она говорит? Думаю, она просить помощь. Нужно сказать ей, чтобы она держалась подальше, сказал я, доставая револьвер. Они могут оказать сопротивление? Да. Она просить помощь. Говорить: "Собака ранена". Да, кажется, она сказать: "Собака мой китайский нехороший". Пока мы наблюдали за девочкой откуда-то из-под кромки её аккуратно завязанных в хвостики волос начала сочится тоненькая струйка крови, сбежав в полбу. Она перетекла на щеку, и девочка, казалось, ничего не заметила и снова заговорила, показывая на дом у себя за спиной. — Да, — подтвердил Акира, — она говорит, — собака, собака ранена. — Собака? — Это она ранена. И, судя по всему, серьёзно, я сделал шаг навстречу девочке, намереваясь осмотреть рану. Но она истолковала моё движение как угрозу и, повернувшись, отпрыгнула назад к двери, потом снова раздвинула её, испуганно оглянулась и исчезла в доме. Постояв в нерешительности, Я протянул руку другу, а Кира — это он, — повторил я. — Мы должны войти в него. Пошли вместе?